Законы роста А зрех бози есть. Итак, во Христе тварное человеческое естество обожено до полноты совершенства, и с того момента тленное поглощено нетленным, стало соединенным в несмешанной смеси с троечным божеством. Отныне и во веки веков человеческая природа принята в самую жизнь Пресвятой Троицы, и более ничто не может отлучить ее от Бога. Она стала составляющей божественной ипостаси. И эта теперь единая ипостась уничтожает расстояние между божеством и человечеством. Этим Господь разрушил ту непреодолимую для человека преграду, которая делала невозможным единение с Ним. Впредь, сколько ни согрешай, сколько ни отделяйся от Бога, всегда возможно через покаяние вернуться к единожды и навсегда дарованному единству, дабы стать Богом по благодати. Открыты врата рая. Наше естество село одесную Бога. Мы сделались чадами Божиими и наследниками. Все это устроено через крест. Через смерть Христа, через крест, одеты мы в ипостасную Божию мудрость и силу. Теперь, когда своим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почты, Ты, Господи, нас, светотворившие причастники, общники божества Твоего соделывай. И человек отныне может реально становиться причастником света, света нетварного, становиться общником божества, то есть обоженным. Путь к этому аскетический, плоды его несказанны. «А зрех есть «Вы есть боги», — говорит Бог. Псалом 81, стих 6. Все предание пронизано мыслью о том, что богообразная тварь имеет повеление стать богом, что естество ее изначально приуготовлено к обожению, от вечности предназначено к соединению с богом. Но не всякому очевидно, что высочайшее это призвание касается каждого, что Бог обращается лично к Нему, что восхождение к богоподобию должно начаться немедленно, не когда-либо, а сейчас. А Божие не творится здесь, на земле. Причастие вечных благ зачинается именно теперь, в этой жизни. Если бы не так, то Христос оказался бы простым пророком. У чудо!» — восклицает преподобный Симеон. Ведь обожение на земле еще более чудесно, нежели после разлучения души с телом. Ибо здесь человек соединяется с Богом духовно и телесно, потому что его душа не отделяется от духа, а его тело не отделяется от души. Бог соединяется со всем существом человека». По слову святителя Григория, если и тело призвано вместе с душой участвовать в неизреченных благах будущего века, то оно, несомненно, должно быть причастно им в меру возможного уже и теперь, так как и телу человеческому присуще опытное постижение вещей божественных, когда душевные силы не умерщвлены, но преображены и освящены. Замысел Божий обожения человека начинает осуществляться здесь и завершается в царстве славы, дабы уже бесконечно продолжиться в вечной жизни. Обожение станет совершенным и необратимым в веке будущем. Полное явление и окончательное выражение истинного общения людей с Богом, начавший здесь и сейчас, завершится их воскресением в славе и вознесением их на небеса. Спасение – плод земных трудов по изменению тварной природы, когда сила благодати и воли человека приводят ко все более тесному единству с Богом, конечной цели обожения тварного бытия. Святитель Григорий Палама, как и другие византийские богословы-мистики, связывает опыт обожения с практикой непрестанной молитвы, приводящей к непрерывному богообщению и созерцанию нетварного света. Он называет молитву «обоживающей добродетелью», разумея под этим, конечно, не причину, но средство уготовления к обожению. Он говорит также, что памятование о Боге через непрестанную благодатную молитву – это и есть то, что называется вселением Бога в человека. Обожение – это синоним спасения, обожение также синоним совершенства. Эти понятия одно и то же по учению Бога мудрых отцов. Именно поэтому для спасения недостаточно одной только веры. Никто не может спастись, даже из тех, которые, хотя и веруют во Христа, но не познали, что спасает душу обоживающая сила, не стяжав которой, как и спастись». Никому невозможно другим образом спастись, если не получит божественной благодати, имеющей обожить его, соделать Богом по благодати. А Господу от нас ничего не нужно, кроме одного нашего спасения. Спасение же наше иначе и не может состояться, если не изменится ум наш и не соделается иным а это творится действием силы Божией, так чтобы стал он умом обоженным, то есть бесстрастным и святым. Обоженным же бывает тот ум, который внутри себя имеет Бога. Если же какой христианин не знает, что для спасения необходимо быть обновленным, воссозданным и войти в обоженное состояние, то тщетно называется он христианином. «Ибо если в нем не совершится такое изменение, то все другое ни к чему не служит, тщетны молитвы его, тщетные псалмопения. суи трудишися, зиждущие храмину своей души, аще не Господь созиждет ее своей обоживающей благодатью». Псалом 126, стих 1. «Не усвоивший этих истин подвизается туни вечной жизни может быть сопричастен только тот, кто удостоится воспринять в себя семя божественной жизни, кто взрастит это семя, в ком это семя, действуя как закваска, преобразует всю природу и истленный сотворит ее бессмертной, обоженной. В суе трудится уповающий только на внешнее делание. Истинный подвиг сугубо внутренний, и даже созерцание нетварного света – не самоцель. Обожение, хотя вершится силою света, неспосылаемого как бы с вершин фавора, однако не есть нечто внешнее, извне сообщаемое душе. Это процесс, происходящий в самых недрах души. Центром духовной жизни является живое личное общение со Христом, А озарение светом есть только духовно осязаемое знамение его обитания в душе. Видение света есть знак того, что достигнуто наисовершеннейшее созерцание Бога. Идея о том, что божественный свет суть явления внутреннее, наглядно выражена в православной иконографии. Лики святых не освещаются каким-либо внешним тварным источником света, но сами по себе световидные они имеют как бы внутреннее свечение. Это блистание благодати, которую они восприняли в своей душе и которая изнутри освещает их тела и лики, и все сияет в этом свете. Тела христиан, храмы святого духа. Мы все принимаем в себя благодать со святыми тайнами и, следовательно, можем внутри себя видеть нетварный свет. Мы носители этого света, обладатели внутреннего фавора, и теоретически каждый способен стать его созерцателем. Если этого не происходит, то по слепоте нашего духа, из-за непроглядной мглы, покрывающей наши души. Святитель Григорий Палама, подобно Дионисию Ариапагиту, Макарию Египетскому, Максиму Исповеднику, Симеону Новому Богослову и другим великим мистикам, опытно постиг, что фаворское чудо отнюдь не только прообраз будущего века, но самое реальное достояние чистых сердец в этой жизни – Однако, очевидно, не все могут воспринять обоживающую благодать равноценно. Степень причастия благодати зависит от меры чистоты. «Бог есть свет» — первое послание Иоанна, глава 1, стих 5. «И Он сообщает свое сияние тем, кто с ним соединяется, в меру их очищения». Божество проявляется осияниями соразмерными каждому из сущих и возвышает до возможного созерцания, приобщения и уподобления ему настолько, насколько позволительно. Не случайно Спаситель берет с собой на фавор только трех избранных самых зрелых лучших учеников – Лучшим учеником твоим, Господи, днесь показал еси на горе фаворстей славу божественного твоего зрака. Этим подтверждается определенный эзотеризм, известная иерархичность познавания божественного, эзотерический, эсотерикос, внутренний, сокровенный, тайный. И это законно. Равенство в познании, как и в любой сфере жизни, не существует и не может существовать, ибо его вообще нет в божественном замысле. Только избранники познают высшее. Закон этот евангельский «мнозибо суть званий, мало же избранных» Евангелие от Матфея, глава 20 стих 16, глава 22 стих 14. Евангелие от Луки, глава 14, стих 24. «Только Петра, Иакова и Иоанна возводит Господь на гору высоку» Евангелие от Матфея, глава 17, стих 1. «Также только высшим, посвященным в тайны священной Исихии, дано быть участниками фаворского преображения в этой еще жизни». Этот божественный опыт дается в меру и способен быть большим или меньшим. Он дается в соответствии с достоинством воспринимающих его. И те, кто достойны, те, кто соединяются с Богом уже в этой жизни, сподобляются видеть Царствие Божие, пришедшее в силе. Евангелие от Марка, глава 9, стих 1. «Каким видели его ученики на горе Фаворской?» Свет — это второе пришествие, уже совершающееся для тех, кто живет в общении с Богом. Ибо опытное познание нетварного света превосходит границы тварного существа, выходит за пределы пространства и времени, посвящает в тайны будущего века. Послание к евреям, глава 6, стих 5. О том, какие качества определяют достоинство избранников-созерцателей, узнаем от них же самих. «Я часто видел свет», — говорит преподобный Симеон, — «и иной раз он являлся внутри меня, когда душа моя имела мир и тишину, а когда скрывался, причинял мне чрезмерную скорбь. Тогда думалось мне, что, верно, он совсем не хочет уже более являться» но когда я начинал плакать и показывать всякую отчужденность от всего и всякое послушание и смирение, тогда он являлся опять, как солнце, когда оно разгоняет густоту облака. Остается добавить сказанное святителем Григорием. Бога видят очищенные сердца. Бог, будучи светом, вселяется и открывает себя любящим Его и возлюбленным им. Что же наш век? Как понимает он таинство обожжения? Как проповедуют пастыри о едином на потребу? Горит ли вдохновение им паства в устремлении к благой части? Я же не отымется от нея. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. Как ни прискорбно, нынешний мир, даже и церковный, пронизан духом антиэсихазма, влюбленная в наслаждение эпоха, глубоко враждебна безмолвию. Это овладевшее столь многими настроение сынов противления, от кое веет тлением, ощутить может каждый, соприкасаясь с церковной действительностью». «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними». Послание к Ефесянам, глава 5, стихи 6 и 7. Послание к Колоссинам, глава 3, стихи 6 и 7. Характер этого явления можно передать всего в нескольких штрихах. Так из уст популярного проповедника сегодня можно услышать, из святых отцов сделали, уж не знаю, чуть ли не идолов, по которым мы непременно должны, равняясь смирно. Анонимная монахиня жалуется всему свету, то и дело слышатся излюбленные церковным жаргоном заклинания смирение, терпение, отсечение воли, а между тем гениальных монахов раз-два и обчелся. Пастырь, чьи сочинения заполонили все церковные лавки, призывает к борьбе со все растущей православной шизофренией. Под это определение у него подпадают такие понятия, как аскетизм и церковность. «Мертвящий дух противления вдохновляет своих сынов ратовать за отмену всякой подготовки к причащению святых тайн». Послание к Ефесянам, глава 5, стих 6. Послание к Колоссиным, глава 3, стих 6. Особенно красноречивы их мотивировки. Получается, мы ставим столько препон на пути человека к причастию всеми этими правилами. Уже не только о переводе богослужебных текстов на русский язык помышляют сторонники Реформации, но и о вольном их изложении в обновленной редакции. Неутомимых реаниматоров ересей привлекало любое направление мысли, лишь бы оно противоречило православному вероучению. Дело доходит до упразднения центрального в православии догмата искупления. Смерть Господа нашего была не для искупления нашего от греха, а единственно для того, чтобы мир познал любовь. Если бы это восхитительное дело произошло только ради оставления грехов, было бы достаточно искупить нас каким-либо другим способом. В печально известной работе еще одного борца с православной духовностью и монашеской традицией не среди прочего, исконное русское благочестие. Вся Московская Русь была пропитана, оказывается, духом уставщичества, который дожил и до наших дней, который и есть самое страшное и косное, что нам оставила в наследие Московская Русь. Для автора не подлежит сомнению чрезвычайно слабый творческий и богословский уровень московского благочестия. К тому же Москва и, библейс... К тому же Москва и библейское наследие засушило, окостенило, вынуло из него облагодатственную и живую душу. Но что же позитивного предлагает сама воинствующая монахиня и ее единомышленники, не переносящие святоотеческого духа? Конечно, революционное творчество, которое понимается не как созидающее начало, но как разрушающее до основания сила, о которой поется в интернационале. По их убеждению – Творчество всегда от чего-то отталкивается, что-то отрицает, что-то ломает. Оно расчищает место для нового. Оно так сильно жаждет этого нового, что по сравнению с ним вменяет в ничто все уже сотворенное, все старое, а зачастую и разрушает его. И все это звучит на фоне неисцелимой тяги к обновленчеству. Вспомним отца Тавриона Батосского, глубоко по духу православного и в то же время открытого к католической и протестантской традиции, и, главное, к живым их носителям. Эта открытость позволяла ему и поставить в храме католическую статую, и даже в ряде случаев причищать тянущихся и приходящих к нему инославных, ничего особенного от них не требуя. Этот же дух позволял ему широко использовать на богослужении современный язык. Он не стеснялся читать Евангелие по-русски, причащать практически без исповеди ежедневно и всех. Не стеснялся апеллировать к обновленческому опыту. Однако в то же самое в наше время ни в коем случае не замирает жизнь, протекающая всегда в параллельных мирах. Современный пустынный житель, безмолвствующий на Афоне, так отвечает на вопрос, есть ли сегодня подвижники, достигающие обожения и созерцающие при молитве нетварный свет. Только когда перестанет действовать в Церкви Святой Дух, только тогда прекратят существование созерцатели нетварного света. Наша Церковь скрывает великие сокровища. И те, кто отрицают это, противятся и враждуют с Богом. Во времена святителя Афанасия Великого некоторые сомневались в божественности Христа. В эпоху святителя Григория Паламы сомневались в божественности нетварных энергий. Сегодня мы впадаем почти в тот же грех, подвергаем сомнению существование обоженных людей, видящих божественный свет» но и сегодня есть по благодати Божией, освященные, преображенные светом души. Этим благодатным подвижникам обязана своим бытием земля. Они просвещают современный мир, погруженный во мрак греха. Назначение Церкви напоминает нам один из наиболее почитаемых современных подвижников веры архимандрит Сафроний Сахаров ввести своих чад в сферу божественного бытия. Наша Церковь никогда не переставала дарить миру своих светоносных чад, преобразованных изменением преславнейшим. Именно таким стал и в нашем поколении приснопамятный святогорец-старец Сафроний. Он был удостоен Богом того, чтобы передать нам опыт преподобного Силуана Афонского и свой личный опыт боговидения, обновляя в нашу эпоху традицию Святой Горы и святителя Григория Паламы. Последний труд старца – видеть Бога, как Он есть – дает этому драгоценное свидетельство. Со времен Григория Паламы никто другой не выразил этого опыта с таким знанием и такой глубиной. Наш век явил и других созерцателей, почитаемых ныне всем миром, но истинное число их известно одному Богу, никогда не пристающему просвещать своих верных чад. «Бог есть свет» — первое послание Иоанна, глава 1, стих 5 Поэтому он, как прежде, так и всегда, проявляет себя и дает познавать себя в своих световых энергиях тем, кто способен видеть его как свет вечный, безначальный, вневременной, внепространственный, существующий вне тварного бытия. Возможное описание высоких идеалов и состояний, которые выше природы, покажутся нашему равнодушному и слабому поколению слишком смелыми. Но даже если так, эти идеалы не перестанут быть главной целью, предметом ностальгии и всечеловеческим устремлением. Для соженных своей совестью, первое послание к Тимофею, глава 4 стих 2, заблудших и притыкающихся современных людей, которыми обладает удручающее отчаяние, систематические напоминания о верных христианских ориентирах никогда не будут чрезмерными и бесполезными, особенно в сравнении со столькими современными заблуждениями.